Доходы сельское хозяйство приносило очень небольшие. Для того, чтобы при изменении количества населения в Италии, при возрастании политического значения Рима и при развитии его торговли сохранить для сельского хозяйства хоть прежние условия, нужен был бы ряд мер. Нечего, конечно, и говорить, что тогдашнее римское правительство не могло их обдумать и провести наоборот – Считая нужным непременно ублажать городскую чернь дешевизную хлеба, оно искусственно понижало цены на хлеб и допустило, можно сказать, само нанесло, несколько сильнейших ударов земледелию в Италии. Побежденные народы всегда обязываемы были доставлять хлеб на содержание армий и всегда с них требовали больше, чем было нужно. Излишек правительства сбывало откупщикам по крайне низкой цене а те продавали хлеб в столицу дешевле, чем он стоил в действительности. И сицилийский, и сардинский хлеб можно было продавать в столице дешевле, чем собранный в Итрурии или Кампании, потому что в Сицилии и Сардинии хлеб родился лучше, чем в Италии, а хозяйство требовало меньших издержек, так как еще с времен карфагенского владычества здесь обрабатывались громаднейшие площади и самым широким применением невольничего труда. Благодаря этому во втором столетии земледелие в Италии только тогда давало хотя бы небольшой доход, когда велось так, что издержки по обработке доводились до минимума, а для этого было необходимо, чтобы дело велось в очень широких размерах и чтобы применялся труд не свободных работников, а рабов. При таких условиях мелкое землевладение стало быстро исчезать, и владельцы небольших участков – в лучшем случае обращались к возделыванию винограда или оливкового дерева, то есть добывали продукты, составлявшие предметы вывозной торговли, а то и прямо сбывали свою землю крупным помещикам. В колоссальных размерах зато развивалось в Риме денежное хозяйство. Уже во время Катона, не только в Риме, но и в провинциях, действовало множество банкиров, которые являлись посредниками в самых разнообразных торговых и промышленных предприятиях и во всевозможных денежных расчетах. Внешняя торговля получила весьма широкое развитие, отчасти в силу естественных причин, отчасти потому, что во многих покровительствуемых Римом государствах римляне и латины не платили таможенных пошлин. О размерах заморской торговли Рима можно судить по тому, что серебро оказывалось уже недостаточным средством обмена и в огромном количестве обращалось золото. В 157 году запасы римского государственного казначейства лишь на одну шестую состояли из серебра, а на пять шестых из золота. Запасы эти состояли из 17 410 римских фунтов золота и 40 300 фунтов серебра при легальном отношении золота к серебру почти как 12 к 1. Промышленность во всех отраслях, в которые употреблялся арабский труд, тоже развивалась, но далеко не столь значительно, как торговля. Необычайное же развитие получили различные торговые и промышленные предприятия. Стремление к приобретению богатства, к увеличению своего благосостояния, охватило мало-помалу всю нацию. Читалось долгом совести и порядочности аккуратно вести свои денежные дела и увеличивать, а не проживать полученное наследство». Общим экономическим правилом было участвовать небольшими долями состояний во многих предприятиях, а не вкладывать весь капитал в какое-нибудь одно. Этим и объясняется замечательная прочность римских состояний. И богатства отовсюду стекались в город Рим, который в это время в денежном отношении стал для всех других государств тем, чем теперь является в Европе Англия. Богатства частных лиц были громадны, и состояние, какое в Греции имел лишь один богатейший человек, в Риме считалось самым средним».